Глава 64. Во время обеда втроём обсуждали необходимые переделки в доме. Перепланировку, расширение, усовершенствование подвальной части. Там нужно было что-то предпринять, чтобы уменьшить сырость. Да и с дизайнерскими идеями относительно внутреннего убранства жилых помещений Сергей нас с сестрой поторапливал. «Вы просто помните о том, сколько времени тут потребуется на поиск и доставку всего необходимого». Скоростных авиаперевозок не существует, поездов тоже, так что имеем в виду исключительно черепаший гужевой транспорт, увещевал он: А то как напридумываете сейчас каких-нибудь эксклюзивных выкрутасов, и будем потом ждать все эти изыски до пенсии. Как словом, так и делом. Нет, я-то для себя решила обустроить комнату в стиле минимализма. Природные материалы, спокойные цвета, никакой пестроты и лишней мебели. «Максимум воздуха и простых форм. Не люблю спать в музее». «Ну ты хотя бы какую-нибудь пальму в уголок воткни, что ли?» — предложила Лилька. «Сестра, какая пальма? Откуда ее здесь взять? Это во-первых. А во-вторых, у меня дома даже кактус, который я как-то с дуру решила завести, сдох. Не помнишь, разве?» «Мариш, так это дома, а теперь за твоей пальмой есть кому следить». «А, ну да, логично». Ладно подумаем еще скучно ты маринка задорно улыбнулась младшая у нас тут такие возможности открываются гуляй на всю катушку это даже замечательно, что дом в таком ужасном состоянии можно безжалостно все переломать и сделать по-своему я вот например всегда хотела восточную спальню серенький ты как не станешь возражать насчет аэродромной кровати без ножек представляешь огромный мягкий полигон! и весь такой в подушках и валиках, просто море подушек, а сверху воздушный палантин, — сестра мечтательно закатила глаза. «А, товарищ Подишах, чего молчим?» «Да вот с таким раскладом размышляю тебя тогда, в какие жены определять, в старшие или любимые?» Состряпав озадаченное лицо, хмыкнул гипотетический падишах. «То есть вот так, да?» коварно сощурила глазоньки Лилька. «И что, уже и кандидатки на роль Мисс Понедельник, Вторник или какая-нибудь Пятница имеются?» «Пока нет». Серега с серьёзной физиономией невозмутимо покачал головой. «Но вы же там, кажется, активно занимаетесь вопросом расширения штата. Ну вот и позаботилась бы на правах первой и самой главной о благополучии дорогого супруга». «Сестра, ну ты видала, каков подлец!» Младшая в наигранном негодовании приподняла бровь. «Эх, с кем живу? На кого буквально золотые годы трачу? Неблагодарный!» «Нет, я его из владык восточных точно уволю. Глянь, моментально зазнался. Трепещи, несчастный!» «И чего это несчастный? Очень даже счастный!» Расмеялся Шерлок, потянулся за Лилькиной рукой, поцеловал ладошку, приложил ее к своей щеке и блаженно зажмурился. О проворах подушек это такой тонкий намек, чтобы я ночью ноги на тебя не складывал. Приоткрыв один глаз, поинтересовался разжалованный шейх. Шарик, ты болбес. Сестра легонько щелкнула мужу по носу и поцеловала туда же. В душе тихонько заныло воспоминание о Крайтоне. «Кстати, интересно, как там наш герцог?» Словно подслушав моё сердце, сказала сестра. «Лиль, да кто ж его знает?» — ответила я. «С тех пор, как мы разъехались, недели не прошло. Он ещё даже до столицы не доехал. Просто у нас дни так напичканы событиями, что, кажется, на месяц бы хватило, если не больше». «Точно», — хлопнула ресницами мелкая. «Тогда возвращаемся к первоначальной теме разговора. Итак, Серж...» Каково будет ваше положительное мнение относительно моей гениальнейшей идеи?» Мы с напарником не удержались и дружно расхохотались над этой артисткой. «Кноп, вот веришь, я готов смириться с чем угодно, даже с чучелом Джина в уголке. Ты же знаешь, мы тут все за любой кипиш, кроме голодовки», — легкомысленно согласился Шерлок. Он просто еще не представлял, во что выльется Лилин неудержимый энтузиазм. «Нет». Джина, пожалуй, не надо, хотя идея интересная. Надо узорчатый пол, обои, шторки с кисточками, резные панели, ну такие в стиле арабесок, и в тему к ним два ажурных столика. Взялась загибать пальчики наша фантазерка. А, еще высокие вазы и торшер. Что? Торшер? Округлил очи ее благоверный. Я, кстати, вместе с ним. Ну да, не сбивайте меня. Наморщила лоб Лилька. Я уже все придумала это будет просто высокая узкая конструкция квадратной формы из той же деревянной резной штуки что будут на стенах а внутри свечка или свечки там посмотрим все просто младшая с довольным видом пожала плечами «Эм... <кười> <кười> <кười> закашлялся шерлок ага наконец выдавил он все просто отлично и потихоньку добавил одна беда где же я всю эту звездочку с небес здесь раздобуду Сдаешься? с изуицкой улыбочкой поддела мужа эта мелкая провокаторша. «Размечталась», — Вздернув подбородок, парировал Серега. «Тогда решено», — припечатала сестра. «Нет, не так. Вот так». Она взяла ладонь Шерлока в рукопожатие и жизнерадостно скомандовала. «Сестра, разбей!» «Брат, сочувствую». Приложив одну руку к груди, я ребром второй не сильно стукнула по их сцепке. «Лилька, какие резные штуки, какой торшер, ты еще кальян запроси!» «А что, можно?» — оживилась та. «Фух, да легко!» — с отчаянной бесшабашностью фыркнул Серега и личную подводную лодку в придачу. «Мне уже ничего не страшно!» «Ну, Серенький, ну, пожалуйста!» — законючила наша сказочница. «Да будет, будет тебе восточная спальня!» — ласково улыбнулся напарник. «Но в пределах разумного». «Договорились!» «Мюху! Я тебя обожаю!» Сестра подпрыгнула с места и со счастливым визгом принялась тискать своего благоверного. «Вот много ли нашей принцессе для счастья надо?» «Много!» — тихонько рассмеялась я, глядя на задыхавшегося от смеха и бурного приступа неисчерпаемой лилькиной нежности Сергея. Итак, со спальнями определились. Успокоившись, младшая с самым довольным видом вернулась на свой стул. «Твоя? Скучная!» Она оттопырила указательный палец в мою сторону. «Моя? Шикарная? Заморская?» «Извините, господа». В столовую с чайным подносом зашла Эмиль. «Извините, мне послышалось, или вы сейчас что-то говорили про что-то заморское?» С каким-то загадочно интригующим видом спросила она. Все верно, был такой разговор. Шерлок, да ему тоже заинтересованно подняли на женщину глаза». «А у вас есть что сообщить по этому поводу?» «Простите, ей-богу, я не подслушивала, просто...» «Мы не слишком скрывались», — подсказал Сергей. «Да». «Так вот». Тётка приблизилась к нам вплотную и снизила громкость до шепота. «Я, конечно, баба темная, ничего в таких вещах не понимаю, но как-то раз вот так же случайно услышала, как прежний хозяин что-то бормотал про это. У него в последние дни перед кончиной, упокой аркон его душу, Появилась такая привычка: вслух разговаривать, хоть даже рядом нет никого, вроде как сам с собой. Так про что именно Барма...» — говорил господин барон, вкрадчиво переспросил Серега. Ну, про это самое, пожав плечами, нормальным голосом пояснила Эмиль: Про восточную комнату. Мол, теперь она у него есть. Вот. А на медне приезжие незнакомцы, как раз в дом какие-то баулы таскали. И где она? Напарник выразительно приподнял брови. «То мне неведомо», — уже совсем обыденно ответила женщина. «Про всякие такие хозяйские секретности лучше у Олева поспрашать. Если кто и знает, то только он». Все трое, не сговариваясь, сорвались с мест и помчались в комнату управляющего, где тот дисциплинированно отдыхал после осмотра медиков. «А чай!» — вдогонку нам растерянно протянула Эмиль. «Потом!» На бегу отмахнулась Лиля, шустрым мальком проскальзывая в двери. «Народ, возьмите себя в руки!» — первая помнилась я. Не пристала баронам скакать по дому бешеными зайцами, людей перепугаем. «Не пожар поди!» — скажут, хозяева совсем того. «Маринка, тут буквально загадка янтарной комнаты нарисовалась, а ты про какие-то приличия зудишь!» Напрочь игнорируя мои призывы к разуму и, не сбавляя хода, запыхавшимся голосом парировала сестра. И Серега туда же, комичным быстрым шагом, больше похожим на бег с приставкой «не-до», продолжил лететь на всех парусах вперед. Поколебавшись доли секунды, я плюнула на здравый смысл и припустила за удаляющимися спинами родственников. «А что? Ну действительно, интересно же!» В коморку Олева ввалились все втроем, изрядно напугав того своим спонтанным визитом, не сказать коллективным переполохом.